Глава сорок пятая. Виктор. «Извините, Виктор Юрьевич, кожаных кресел и мягких диванов здесь нет». Игриво улыбается Лиля. застилая пледами деревянные скамейки по обе стороны от поскрипывающего дубового стола. «И так хорошо!» — усмехаюсь, не сводя с неё глаз. Отпускаю мальчишек, а сам опираюсь плечом о столб деревянного сруба невольно любуюсь женой, воодушевленный и сияющей. Действительно, необычное место, волшебное. Если она так преобразилась, стоило лишь нам приехать за город и выйти из машины. Лилю будто подменили. Вместо строгой, задумчивой, мрачной училки сейчас рядом со мной порхает мечтательная, счастливая девчонка. Заряжает меня энергией и позитивом. Кажется, С ней мне и река по колено, и проблемы нипочём. Всё, кроме болезни, судьбой не поспоришь. Окидываю взглядом местность. На первый взгляд ничего особенного. Усыпанная пожелтевшими листьями поляна, вокруг сбросившая одежду деревья, покачивающая голыми ветвями. Впереди водная гладь, едва заметно поблёскивающая, но с копом осеннем солнце. Дикая природа, почти нетронутая, кроме разве что этой старой, но крепкой, на совесть сделанной беседки. Она, как заблудившийся в лесу путник, который так и не смог выбраться, устал, смирился и остался на самом отшибе навсегда. Выпрямившись, Лилия со светлой грустью поднимает взор к деревянному потолку беседки рассматривает резные узоры, медленно переводит внимание на меня, обнимает и согревает свои ауры. Это всё папа обустроил. Он любил приезжать сюда на рыбалку, вон там его место. Выбрасывает руку и указывает на заросший сорняками трухлявый пень на самом берегу реки, за который сейчас сражаются дети. — «Мальчики, вместо того, чтобы ссориться, попробуйте объединиться и найти решение сообща. По жизни вы должны идти вместе, поддерживать друг друга. Вы же братья!» — важно получает их Лиля. Не вмешиваюсь. С улыбкой наблюдаю, как сыновья застывают по обе стороны от пня, переглядываются, подмигивают друг к другу, а потом садятся вместе спиной к спине, довольные собой. Звонко хохочет. «Пока отец рыбачил», — продолжает Лиля, «мы с мамой отдыхали в беседке», — протирает стол влажными салфетками. «Болтали, ели бутерброды, по-особенному вкусные на свежем воздухе». Выкладывает контейнеры и бумажные пакеты с едой, что мы купили в одном из супермаркетов по дороге. Ставит пластиковые стаканы, пять штук. Я догадываюсь, для кого лишний. Подрагивающая тонкая рука вдруг зависает в воздухе. Мне было двенадцать, когда папа не стало. Мой мир рухнул в момент. Смаргивает слезинку, сорвавшуюся с ресницы, и тут же вновь возвращает себе теплую улыбку. После его смерти мы приезжали сюда вдвоем. В день папиного рождения и другие важные для нашей семьи даты. Говорили с ним будто он всё ещё с нами просто отошёл к реке на свой пенёк. Рассказывали, что у нас случилось, смеялись и плакали. А потом в маминой жизни появился Семён. Отворачивается, укратко смахивая влагу со щёк. Прячет лицо в ладони. лелечка Подхожу к ней, обнимая сзади за талию. Поддаётся. Охотно прижимается спиной к моей груди, откидывается затылком на плечо и, взяв меня за руки, сплетает наши кисти под своей лихорадочно вздымающейся грудью. «Этот урод больше тебя не потревожит. Пришло время ему исчезнуть из вашей Софии жизни. Горячо убеждаю её. И в своей строительной компании я наведу порядок. Все, кто был причастен к травме твоей матери, будут наказаны». «Верю», — выдыхает, смотря вдаль. «С тобой так же спокойно и уютно, как было с папой. Ко мне будто вернулось давно забытое чувство защищённости. Кажется, ты от любых невзгод убережёшь, не дашь в обиду. И можно расслабиться, но...» «Так и есть, Лиль». Перебиваю её и, взяв за плечи, разворачиваю к себе лицом. Глаза покрасневшие, влажные, По румянным щекам ползут прозрачные дорожки, а над верхней губой застыли солёные капельки. Собираю их невесомым поцелуем. Пока я жив, никто тебя не тронет. И даже потом. Я постараюсь обеспечить вам с детьми безопасность. Ни о чём больше не переживай. Я сделаю всё. «Всё?» — повторяет вопрос своей матери. В больничной палате после него последовала просьба оставить Лилю. Сейчас я тоже ощущаю подвох. Тем не менее машинально киваю. Не могу ни в чём ей отказать, особенно когда она гипнотизирует меня манящей платиной глаз и одновременно отравляет переливающейся ртутью, парализует. «Всё», — подтверждаю хрипло. «Я хочу, чтобы ты боролся ради нас», — шепчет в самые губы, оббивая меня за шею руками, дезориентирует нежностью, чтобы нанести главный удар. «Я знаю, что у тебя есть шанс, но ты почему-то не хочешь им воспользоваться. Ты должен решиться на повторное обследование и операцию». «Откуда ты знаешь?» — удивлённо вскидываю брови, Но тут же читаю ответ в её смущённом бегающем взгляде. Лиля поджимает губы, словно боится случайно сдать своего информатора. Однако я понимаю её без слов. Ясно. Проныра Костя всё обо мне пронюхал. Так и знал, что упрямый брат не оставит меня в покое. Произношу не со злостью, а скорее с щемящим чувством внутри. Кажется, за последние месяцы я обрел больше, чем за всю свою жизнь. Любимую женщину, которую и не надеялся встретить. Родного брата, с кем зря враждовал столько лет. Полноценную семью. Я нашла в кабинете твою историю болезни. Показала ему, а он пообщался с врачом. Леля виновата опускает голову, уткнувшись носом мне в шею и спрятав лицо. Шумно вздыхает. «Извини». «Но я ни о чём не жалею», — неожиданно вздёргивает подбородок. Запрокинув голову смело, и Бойко смотрит мне прямо в глаза. «Зато теперь я знаю, что не всё так безнадёжно, как ты мне говорил. Просто в какой-то момент ты сдался, я опустил руки, выбрав самый лёгкий путь». «Нет. Аккуратно отстраняю её, потому что, когда она меня обнимает, спорить сложно». Слишком большие риски, что после операции я останусь инвалидом до конца дней. Этого не будет, — чеканит Лили таким твёрдым тоном, будто договорилась с провидением. Впрочем, она саму судьбу за жабры схватит и вытрясет из неё всё, что ей нужно. — Если ты позволишь, я попрошу доктора Богданова найти нейрохирурга за границей. — Как будто если я не позволю, то ты послушаешься. Усмехаюсь и обхватываю ее горящие от нервов щеки ладонями. Все-таки не могу не касаться жены. Хоть от этого путаются мысли и ломается воля. Прижимаюсь губами к ее прохладному лбу, с умиротворением прикрываю глаза. — Ведь у Назара Егоровича серьезные связи в медицинской среде, — продолжает шептать мне в подбородок. — Богданов сам из врачебной династии. Маме ведь тоже... «Он подобрал доктора, и операция прошла успешно». Это разные вещи. Избегая зрительного контакта, заключаю упрямицу в объятия. Заставляю уткнуться лицом в грудь и расслабиться в моих руках. Веду носом по её волосам, вбирая тонкий запах цветов. «Ты даже не пытаешься остаться со мной!» Форчит приглушённо и, судя по слабому всхлипу, начинает плакать от бессилия. Резко отлепляю жену от себя, подцепляю пальцами подбородок, приподнимаю, чтобы четко и убедительно произнести ей в глаза. В случае неудачи я останусь овощем. Услышь меня, Лиля. Я не хочу, чтобы любимая женщина подтирала мне слюни и меняла памперсы. Ты о такой семейной жизни мечтаешь? Чуть не рычу. «Сомневаюсь!» «Я...» — взмахивает мокрыми ресницами, испуганно изучая меня, будто видит впервые таким. Дышит часто и сбивчиво, дрожит вся. «Ты сейчас похож на мою мать шесть лет назад, и я...» Зажмуривается сильно, сжимается, закрываясь от меня. Плачет беззвучно, лишь хрупкие плечи дробно трясутся. «Не выдерживаю...» Ругаю себя на все лады и проклинаю, а сам опять сгребаю Лилю в охапку. Не отпущу, пока жив. Тише. Успокойся. Поглаживаю её по спине, целую в макушку. Прости, я перегнул палку, я не прав. Выпаливаю, сам себя шокируя. Ни с одной женщиной своих ошибок не признавал. Никогда не извинялся, но Лилия не всея. Она особенная, необходимая. «Давай поступим так. Я согласен на дополнительное обследование. Я и так планировал его пройти после того, как решится вопрос с мальчишками. Судя по всему, сейчас самое время. Лили Капошица в моих объятиях слегка отрывается от меня, чтобы испытывающе взглянуть мне в лицо. «Правда?» Киваю в знак подтверждения. «Я готов выбросить белый флаг, лишь бы не видеть её слёз». Да. Но об операции пока не будем говорить. Отложим эту тему. А я могу спросить у Богданова контакты клиники? На всякий случай. Аккуратно уточняет, следя за каждой моей реакцией. Всё равно по-своему сделаешь. Спрашивай. Отмахиваюсь, устав припираться с ней. Силы неравные. Не плачь больше из-за меня. Не заслуживаю я ни одной твоей слезинки. Тыльной стороной ладони стираю влагу с её щёк. «Вить, ты сказал, любимая женщина?» Тихонько лепечет, потирайся мою руку. «Это всё, что ты услышала?» Укоризненно вздыхаю и целую её. «Да, Лель?» «Я люблю тебя. А я тебя а твою. Жарко шепнув, сама льнёт к моим губам. Топот детских ног, смех и счастливые крики немного отрезвляют нас. Оторвавшись друг от друга, одновременно поворачиваемся к детям. Нашим сыновьям... В общем, плевать на донора и Суррогатку. Вот настоящая мать, рядом со мной. «Мама Лиля, можно уже есть?» — гладит живот Даня. «Стой, Даня! Мама Лиля просила дать им поговорить!» Неожиданно выдаёт все секреты Лёша. «А тебе лишь бы поесть!» «Ох, хитрая лиса!» — смеюсь, целую растерянную лилию в висок. «Каждый день удивляешь новыми гранями характера. Нехитрый обед на свежем воздухе оказывается вкуснее самых изысканных яств в дорогом ресторане. Признаю, что я бы каждый день так питался у черта на куличках за десятки километров от цивилизации в окружении родных людей в момент когда я думаю что ничто не может омрачить наш спонтанный выходной в кармане разрывается телефон недовольно цикнов вижу на дисплее имя сестры она редко звонит мне ведь до бизнеса ей нет дела а все ее желания и многочисленные запросы исполняет муж Видимо, повод серьезный. Привет, Ада. Что срислось? Нехотя бросаю, покосившись на взволнованную мои фразы Лилю. Невозможная женщина. Готова весь мир пожалеть и спасти. Я с Тюмуром в больнице. Жалобно пищит сестра. Ревет, заикается. Он дома упал и потерял сознание. Я вызвала скорую и. Склипывает надрывно. Я не понимаю, что происходит. Можешь приехать. Мне страшно.